Глава 3. Водитель такси высадил Алину у подъезда и помог достать из багажника ее большой красный чемодан. «Ну, здравствуй, дом родной!» — со вздохом пробормотала она, с тоской глядя на серую панельную пятиэтажку. Взялась за ручку чемодана и медленно пошагала к подъезду. Она отсюда переехала, точнее, сбежала четыре года назад и с тех пор очень редко наведовалась в гости к матери. Отношения у них как-то совсем не складывались. Ирина Андреевна всю жизнь была очень строга к своей единственной дочери. Каждое утро Алины начиналось с готовки и уборки, а про школьные годы она и вспоминать не желала. — По дворам шариться, особого ума не надо, — ворчала мать. — Сначала получи образование, а потом и гуляй, сколько влезет. «Тетради и учебники, вот кто твои друзья, ясно?» Ирина Андреевна из тех людей, кто дома ходит с кнутом, а перед посторонними лебезит так, словно ее подменили. Она всегда с улыбкой расхваливала продавцам их продукцию, расстилалась перед своей начальницей в продуктовом магазине, учителям в школу носила то чай, то конфеты. Всем старалась угодить, кроме собственной дочери. А после развода с отцом так и вовсе стала невыносимой. Всю свою злобу вымещала на Алине. Отучившись в институте и начав зарабатывать деньги, Алина первым делом накопила на съем жилья и, наконец-то, съехала от сварливой матери. Ей нравилась скромная съемная квартира на окраине Подольска, в которой она могла делать все, что вздумается. Хоть голышом ходи, хоть песни пой, хоть танцуй. Свобода, одним словом. Благодаря той квартире она и познакомилась с Матвеем, когда он однажды пришел в гости к ее соседу. Они встретились на лестничной клетке и смотрели друг на друга так, как будто были знакомы тысячу лет. Матвей зачастил приходить в гости в квартиру напротив, а позже набрался смелости и пришел с цветами, только уже в квартиру Алины. Их отношения вспыхнули, как бенгальский огонь, и горели они так же ярко. Надо признать, Матвей действительно умел очень красиво ухаживать. Так красиво, что Алина влюбилась в него по уши и уже через месяц перевезла к нему свои вещи. Выйдя из лифта, Алина подкатила чемодан к железной двери и, задержав дыхание, нажала на звонок. Она заведомо знала, реакция мамы на ее приезд будет, мягко сказать, не очень, а если говорить в лоб то это будет расцениваться как вторжение в личную жизнь. Ирина Андреевна уже полгода жила не одна. Ее гражданского мужа звали Юрий, и в этой квартире он чувствовал себя полноправным хозяином. В прошлый приезд Алины он велел ей снять обувь чуть ли не на пороге квартиры, а еще он долго ворчал, когда Алина на секунду оторвалась от мытья посуды и при этом не выключила воду. Алина заметила, как в глазке потемнело, Через пять секунд там снова появился желтый огонек, но дверь открывать не торопились. раздалось с той стороны. Послышался скрежет замка, и на пороге появился мамин сожитель. Сведя рыжие брови к переносице, Юрий обвел взглядом заплаканное лицо Алины, затем сердито взглянул на чемодан. «Жить, что ли, к нам?» — проворчал он, нехотя отходя с порога. «Не к вам, а к себе домой». «Где я и прописана, между прочим», — подчеркнула она про себя, но вслух не проронила ни слова. Знала, они снова заскандалят, потом и мать начнет истерить, вступаясь за своего Юрочку. В этой квартире действует золотое правило. Меньше разговоров, меньше нервов. «Ой, Алиночка!» — выйдя в коридор, заахала мама и сделала вид, что рада ее приезду. Ты б хоть предупредила, что заглянешь в гости, а не то у нас даже к чаю нет ничего. А я не в гости, мам. Снимая туфли, отрезала Алина. Я к вам пожить. И под грохот челюсти мамы и отчима она покатила чемодан в свою комнату, которой, как оказалось, и нет уже. Вместо ее дивана и компьютерного стола в центре комнаты стояла большая двухспальная кровать. Обои были переклеены, шкаф, комод, трюмо. Все это тоже было новое. — Ясно, отныне здесь спальня, — вздохнула Алина и развернулась к матери. — Где я могу остановиться? — Так это... — развела руками мама. — Ну, в зале давай. Мы там, правда, по вечерам телевизор смотрим. Или на кухне. Только там диван заклинило, не разбирается. И колесики чемодана поехали в сторону зала. Алина столько напереживалась и так устала за этот день, что готова была лечь на первую попавшуюся горизонтальную поверхность. Без разницы где — в зале, в кухне, в коридоре, да хоть в ванной комнате. Дайте только побыть одной хотя бы пару часов, чтобы привести себя в чувство. С Матвеем поругалась, — прицепилась мать. — Угу! — доставая из чемодана халат, буркнула Алина. — Так, может, еще помиритесь? — С надеждой пролепетала мама. «Мы расстались, мам». Устала взглянула на нее Алина. «Да не переживай ты так. Я надолго не задержусь. Подыщу съемную квартиру и съеду. А сейчас выйди, пожалуйста. Мне нужно переодеться». Мама заулыбалась и предложила Алине чаю. А у нее на лбу загорелась табличка. «Фух, слава богу, что ты к нам не на постоянку». Весь остаток дня Алина лила слезы в подушку. В ее голове была смесь картинок с прекрасными моментами, проведенными с Матвеем, и параллельно звучали слова-уколы. «Нам нужно расстаться. Выходи замуж и рожай детей. Ты ведь не молодая, согласись». Еще и этот кирпич на желудке никак не давал ей покоя. Вроде есть хотелось, а вроде и воротило от одного запаха еды. Вечером, как и было обещано, диван в зале оккупировали мама с отчимом. Они включили какую-то комедию, смеялись, как сумасшедшие, особенно дядя Юра. Он словно нарочно гоготал во весь голос, чтобы доставить Алине максимум дискомфорта. А самое интересное, что она понятия не имела, когда сможет позволить себе снять жилье. Ведь неделю назад она потратила все свои накопления на покупку подарка для Матвея. Любимый давно мечтал о хороших часах, но руки никак не доходили купить их. Вот Алина и решила подарить ему на день рождения. Долго искала, советовалась с продавцами, серфила на форумах, изучая разные марки часов, и нашла те самые, идеальные для Матвея. Стоили они, конечно, прилично, но что не сделаешь ради любимого. А это, между прочим, целых три месяца оплаты за съемную квартиру. Сердилась она теперь. Алина удаленно работала бухгалтером и вела несколько организаций. На свой доход она никогда не жаловалась, хватало сполна. Даже умудрилась за два года накопить на машину. Бюджетную, правда, но все же. А еще ее приходилось часто ремонтировать. Вот и сейчас она уже вторую неделю стояла в автосервисе. Как раз сегодня Матвей должен был забрать ее и оплатить ремонт. Но, видимо, и эти финансовые траты лягут на хрупкие плечи Алины. Фильм наконец-то закончился. Алина пристроила голову на подушку, но отчим вдруг выдал. «Ир, а может, еще что-нибудь глянем, а? Я пока спать не хочу». Мама охотно согласилась, а Алине ничего не оставалось делать, как накрыть голову одеялом и, заткнув уши, попытаться уснуть. Уже наутро она поняла, что долго так не протянет. Мало того, что вчера не дали поспать, Так еще и разбудили в шесть утра громкими разговорами и шумом фена. Ей срочно был необходим свой угол, а деньги будут, дай бог, только через пару недель. Лежа в ванной, единственном месте, где можно побыть одной, Алина вспоминала слова своего отца. «И зачем мыкаться по чужим квартирам, когда в Москве есть свое жилье?» — говорил он, когда Алина снимала квартиру. «Тебе ж терять нечего, работа тоже не держит». «Переезжай давай». У Алексея Игоревича простаивала двушка в хорошем районе Москвы. Квартира досталась ему в наследство, а сам он со второй женой и дочкой жил за городом. Алексей Игоревич сделал в квартире ремонт, обновил там мебель, но сдавать ее напрочь отказывался. «Загадят», — говорил он Алине. «Я ведь не для чужих людей ремонт делал, а для дочерей. Пока Полька маленькая, живи сколько нужно». А когда подрастет, так сами решите, что с этой квартирой делать. Я ее на вас двоих запишу. И Алина задумалась. Поле сейчас четырнадцать. Думаю, ближайшие лет пять она не будет претендовать на эту квартиру. Тогда почему бы мне там не пожить? И правда же, квартира хорошая, светлая и с красивым видом на город. Метро, парки, магазины — все под боком. Здесь меня ничего больше не держит кроме печальных воспоминаний. Еще немного поразмыслив, Алина вылезла из воды, надела халат и, глядя на себя в зеркало опухшими глазами, решительно шепнула. «А вот возьму и уеду в столицу. Уеду и начну жизнь с чистого листа».